глава двенадцать гнать теперь незваных гостей околот не собирался но все и так понимали что оставаться такой толпой в одном маленьком доме не особо удобно да и глупо с учетом что рядом есть готовый для проживания пустующий дом который уже слегка обжили члены группировки сталкер один из которых васюта сейчас тут непосредственно присутствовал да нюта со светулей могли бы уйти и к себе но они не хотели оставлять раненую Олюшку. Здешних Сидоровых, по сути, здесь вообще ничего не держало, хотя было видно, что к новообретенному родственничку они успели прикипеть. Но главное, и те, и другие, как они уже вкратце обсуждали до этого, решили держаться вместе в столь непростой, сулящий к тому же определенные выгоды в будущем обстановке. Поэтому решили так, пока раненые выздоравливают, составить план действий хотя бы на первое время, до возвращения Лома, Зана и Митка. А пока этот план не составлен, разбегаться неразумно, да нынешней ситуации и опасно. К тому же городские квартиры Осиц и Сидоровых находились все-таки не особо близко. Не так просто собраться всем вместе при необходимости. Хорошенько подумав и учтя пожелания друг друга, решили, что с околотом в доме будут жить Силадан и Светуля с Анютой. Мужчины в одной комнате, девушки в другой. Дом, в котором до этого успели пожить сталкеры, был поменьше околотовского Но главное, что у него целой была крыша, имелись стекла в окошках, и можно было топить печь, а значит и готовить на ней. «Я буду спать на печи!» — сразу заявил дед. «Может, молодые на ней спать захотят», — возразила Лива. Но молодые, Васюта с Олюшкой выбрали для себя совсем крохотную, с одним окошком, горенку, предоставив комнату с печью для старших Сидоровых. Кстати, в первый же вечер, с учетом, что самочувствие раненых не только не ухудшилось, но даже явно пошло на поправку, их в сталкерское жилище и переправили. А первое совместное совещание договорились провести на следующий день. Как раз у них же, чтобы раненых лишний раз не тревожить. Правда, еще в этот вечер Васюта настоял на том, чтобы договориться хотя бы о том, как их новая группировка будет называться. «Нельзя без названия», — категорично заявил он. «Если мы решили быть вместе, название должно нас объединять. Это все равно как знамя у воинского подразделения. Вот я точно вам говорю. Будет название, тогда у нас все получится». «Мы и так уже называемся», — процедила сквозь зубы Анюта. аса Но теперь мы так называться не можем». — воскликнул Васюта. — У нас теперь вообще тогда Вос Ососев какой-то получается. — Сам ты, Вася Ососев! — насупилась Осица. — Так и я о том же. Не годится такой вариант. У нас вот было название «Сталкер», но без лома с Заном и метком я как бы не могу туда самолично людей набирать. — Что еще за «Сталкер»? — заинтересовалась Светуля. Сочинитель охотно поделился информацией о «Сталкерах», почерпнутой им из компьютерных игр и книг родного мира. Дополнены к тому же и похождениями их группировки уже здесь. «Да, это почти про нас», — закивала Светуля. «У нас и аномалий, ну, окази по-нашему хватает, и хабар, в смысле артефакты эти, или гостинцы, как у нас их называют, собираем. Да и помутнение, как зона и есть». «Зона севера», — сказал Васюта. «Так мы ее договорились называть». Ну, а все жители Манчетундровска выходят и есть сталкеры. «Только вот сами вы», — посмотрев на осиц, подал голос Сис. «Очень уж жестокие сталкерши получаетесь». «Мы жестокие», — свирепо зыркнула на него Анюта. «Да, жестокие. С теми, кто с нами жесток. А с остальными мы всего лишь жесткие. Ну, так мягкотелым в помутнении и не выжить. Или в этой, как он сказал, зоне севера» вы сами то за нами охотились подобрати душевно что ли хорош лаится прикрикнул околот если решили быть вместе то старая пусть старым и останется а сейчас новое начнется и да жесткими быть это потребность но жестокости не потерплю надо бы ее вообще искоренить попытаться поддержал его силадан я имею в виду вообще в городе порядок навести У меня и опыт кое-какой имеется. — Вот уж не знаю, что из твоей затеи получится, — вздохнул его двойник. — Но пытаться — да, надо бы, тем более, раз уж нас теперь вон сколько. Только Витику тюрьмы в городе больше стало теперь-то. Это еще скупщики не знают, что расклад поменялся. А когда узнают, — махнул он рукой и поскреб лысину. — Ладно, все. Утро вечера мудренее. — Давайте расходиться по местам. — Так о название это всплеснул руками Васюта, — сами же о порядке говорите, а он ведь с себя начинаться должен. Может, давайте, раз уж мы теперь не враждующие группировки, а одна команда, в которой все свои, так ее и назовем? — Одна команда? — удивился Аколот. — Нет, — мотнул головой сочинитель, — все свои. — Не, не подходит, — захихикал дед и широко оскалился, показывая поредевшие зубы. «У меня уже не все!» «И вообще!» — подал голос, молчавший до этого Силадан. «Это не для сталкерской группировки название, а для какой-нибудь КВНовской команды. Несерьезно как-то. И у меня, кстати, тоже не все свои!» Ощерившись, щелкнул он ногтем по зубным протезам. Васюта печально призадумался, но просветлел вдруг лицом. «О! Я вот что придумал!» «Раз все свои несерьезно, а по именам нас теперь сложно сокращать, давайте по месту называть. В нашем Силаданном мире этот район города называется Мончей, потому что раньше тут поселок Монча был. А здесь сейчас как будто этот поселок и остался, и мы в нем обосновались. Вот давайте и возьмем это название для группировки. Монча». «Красиво», — одобрила Светуля. «Так с языка это так и переводится», — обрадовался Васюта. «Ну и ладно», — согласился околот «Значит, теперь мы Монча. А сейчас брысь по местам, Мончаки!» На следующее утро, едва Сидоровы с Олюшкой успели позавтракать, благо пока было чем из принесенных с собой запасов, к ним пришли две другие осицы и Силадан с околотом Двойники были одеты в одинаковые костюмы, которые взял в свое время из вездехода Силадан. Так что их теперь было совершенно не отличить одного от другого. Вот, заметив удивленно восторженную реакцию на лицах, сказал один из них, оказавшийся в итоге силаданом. «Для этого я и попросил два комплекта. Мне ведь пока не стоит светиться на людях, а сидеть в заперти тоже не хочется. Так что нам теперь главное вместе нигде не появляться, а поодиночке так это и есть один человек, а колот, то бишь. Никто нас не различит». «Только что проверено». «Можно будет и кое-что еще провернуть попробовать», — начал второй двойник, но сам себя и прервал. «Ладно, это потом. Давайте пока о деле». И о деле они проговорили долго. Сказывалось, конечно, и то, что друг друга многие знали еще плохо, согласованности пока никакой не было, да и быть не могло. Сперва еще нужно было привыкнуть к тому, что Силадан с Васютой прибыли из другого мира. А жестокие и кровавые, как те же сидоровы считали до этого осицы, по факту вовсе не хладнокровные убийцы. К счастью, все приняли как должное, что теперь они вместе, так что нужно друг другу притираться, иначе единая команда не получится, а тогда нечего и строить какие бы то ни было планы на будущее, лучше уж сразу разбежаться. В планах же у них выстроилось следующее, как и обсуждалась группировка Сталкер ранее решили переговорить с трубниками и предложить им заниматься тем же, чем и ранее, только теперь не с дирижаблем, а с вездеходом, включая его обслуживание и ремонт. На ОСИЦ возлагалась в первую очередь охрана, а также они хотели взять на себя и функцию скупщиков. Но околот возразил, сказав, что втроем они с этим не справятся, тем более скупщики, оставшись не у дел, так просто это не оставят. «Сдается мне...» — сказал он, продолжая начатые еще прошлым вечером мысли. — Они и сейчас уже начнут воду мутить, не зная, когда теперь прилетит дирижабль и прилетит ли вообще. Ведь люди им гостинцы-то все равно по дине А как за них расплачиваться, если не знаешь, будет ли вообще кому потом этот, как там его Васюта назвал, хабар сдавать? Они станут принимать гостинцы, народ взбунтуется, ему кушать хочется. Да и одеваться тоже. Лето не вечное, а у нас на севере еще и короткое. Но ну, коли все узнают, что поставок больше не будет, вообще караул. Беспредел начнется. Беспредел нам не нужен, — погладил лысину Силадан. Но и раньше времени народ обнадеживать, а вдруг у лома с Заном ничего в Мурманске не выйдет. Так вы можете четко сказать, когда они вернутся? Таким же точно жестом прошелся по своей лысине и околот. «Как же мы можем это точно знать?» — сказал Васюта. «Им ведь там нужных людей найти требуется, обо всем договориться, а при этом самим надо от содовцев прятаться. Тут уж как повезет, ясен пень. Или пара дней уйдет, или пара недель». «Или их схватят, и делу конец!» — добавил дед. «Тогда конец и всем нам!» — сказал Сис. «Вот давайте без упаднических настроений!» — сдвинул брови Силадан. я в лома верю Он от властей скрываться умеет. — А в Зана не веришь? — ляпнул Васюта и быстро прикусил язык, досадуя на себя. Но Силадан ответил. — Зан — не человек. Я не привык верить роботам. Но он совершил вполне человеческий поступок, когда отдал свою важную часть Капону. Так что давайте будем верить и ему, иначе и правда незачем было все затевать. — Тогда вот что надо сделать подала голос, молчавшая до сей поры Лива. «Чтобы успокоить скупщиков, а через них и всех остальных, надо пустить слух, что скоро обмен возобновится. Не обязательно им знать, что это будет вездеход, а не дирижабль. Главное, чтобы не было паники». «И как ты это собираешься сделать?» хмыкнула Анюта. «Не я, а мы. Для того и сидим здесь, чтобы решать». «Я бы еще и трубников подготовил», сказал Васюта. Но Ясен Пень не лично я, а вообще. Они ведь тоже люди заинтересованные, еще и не меньше скупщиков. Тем более они-то уже часть проблемы знают и сейчас сидят, переживают, где мы и где их под ухо. — Так вот как их подготавливать-то? — воскликнула Олюшка. — Как раз из-за того же по ухи, только хуже можно сделать. — Для того мы здесь и сидим, — повторил сочинитель слова мамы. И поправил себя. — Ну, мы с тобой лежим, что сути не меняет. Кстати, стих на тему. Папа все время лежал на диване. Папа безделье не нравилось маме. И потому у нас папы не стало, справилась вместо него покрывала. — С чем она справилась? — проворчал Сис. — Папу что ли придушило? — Добрые у тебя стихи, сынок. — Нет, придушила его, скорее всего, мама, — пояснил Васюта. А покрывало справилось тем, что он до этого и делал лежать на диване. — Какой-то невразумительный стих, — продолжал ворчать папа. — Мне не понравился. — Ну, не всегда же шедевры получаются. Иногда просто стихи. Как уж умею. — Вот, — приподнялась и взмахнула рукой Олюшка. — Что вот? — уставилась на нее Анюта. — Да я знаю, что ты тоже умеешь. — Молчи, — покраснела вдруг Олюшка. — И я не об этом. Я о том, что Вася может в стихотворной форме написать о том, что скоро снова будут менять гостинцы на товары. и насказательно как он умеет. А мы потихоньку расклеим по городу. Вот слух и разнесется, хоть никто и не будет знать, откуда у него ноги растут». «А что? Мысль хорошая», — подумав, сказал околот «Только вот где бумагу взять?» «Так в лицее же», — радостно выдала Светуля. «Там и чем писать найдем. И напишем там же». — Сочиняй, Васюта, потом нам зачитаешь, мы запомним. — Погодите, — помотал головой сочинитель и уставился на любимую ошарашенным взглядом. — Ты что, тоже сочиняешь стихи? — А почему ты мне их не читала? — Потому что кое-у-кого слишком длинный язык, — зашипела, косясь на Анюту, Олюшка. — И потому что ничего я не сочиняю. Это было давно и неправда. — Но все-таки. Прочти что-нибудь, а? — попросил Васюта. «Еще раз скажешь что-нибудь про это?» — зашипела теперь на него Олюшка. «И это будет последнее, что я от тебя услышу вообще». «Ладно, ладно», — попытался поднять обе руки сочинитель, но не удержался, снова упал на постель. «Это я себе сказал. Прочти... э Сочини что-нибудь об артефактах с товарами, Васюта». И Васюта принялся сочинять. Он откинулся на подушку и закрыл глаза. Многим показалось, что он просто уснул, но нет. Сочинителя, что называется, посетило вдохновение. Давно ему не сочинялось так легко и приятно. Возможно, дело было в том, что делал он это сейчас не просто так, не ради пустого удовольствия, а для реальной, очень важной цели. Не прошло и получаса, как Васюта открыл глаза и торжественным, чуть хрипловатым от волнения голосом принялся зачитывать стихотворные строки. Дережабле как листья падают, разбиваются в прах с товарами, в помотненье иду, усталая. Ох, какая ж я стала старая! Кто накормит меня голодную? Кто оденет, когда замёрзну я? Все гостинцы теперь негодные, никакой больше нету пользы их. Только чу, зашумел моторами весь деход, будто с неба ясного Эй, с гостинцами здесь которые! Мы дадим за них много разного! Как чудесную весть узнала я! Не скажу, есть секреты личные. Сон ли видела, нагадала ли? Знаю лишь, будет жизнь отличную. Дирижабли как листья падают. Ведь полеты — работа сложная. Вездеход уж летать не надобно. По земле-то куда надежнее!